калле сивияас сивильские улицы бьюсь об заклад на бутыльку аль харарафе постного оливкового масла или чего хотите что любой гид любой журналист даже любая путешествующая барышня не назовет сивилью иначе как нежноласковое есть фразы и определения с одним противным раздражающим свойством в них заключается правда вот хоть убейте или обзовите меня пустословым дешевым краснобаем а сивилье все равно нежно ласковоовая тут уж ничего не поделаешь по другому это не назовешь нежно ласковоовая да и полно что то веселаое нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее потому может быть что эта тесная уличка такая беленькая словно ее белят по субботам или может быть потому что из всех окон сквозь все решетки так и лезут цветы пеларгонии фуксии пальмочки и всякаяе цветущая и кудрявая зелень через улицу от крыши к крыши еще следо протянуты парусиновые полотнища прорезанные лазурьью неба как синим ножом и вы идете будто не по улице а по уставленному цветами коридору дома где ждут вас в гости вот сейчас на углу кто то пожмет вам руку и скажет как это мило что вы пришли или кеталь как поживаете или другое столь же нежно ласковые и так тут по домашнему чисто пахнет цветами и постным маслом шипящим на сковородах каждые решетчатые воротца ведут в сад маленького рая который называется патио тут еще есть собор с маяликовым куполом и порталом разукрашенным как в большой праздник и над всем этим светлый минарет хиральды А эта узкая петляющая улочка зовется Сьерпес. Должно быть потому, что вьется, как змея. Тягучей тоненькой струйкой вливается в нее сивильская жизнь. Клубы, распивочные лавки, полные кружев и цветастых шелков. Кабальеры в светлых андалузских шляпах. Уличка, куда не смеют заезжать повозки, потому что тут слишком много людей. Они потягивают вино, болтают, заходят в лавки, смеются, словом под разными предлогами не делают ровно ничего есть еще кафедральный собор вросший в старый квартал между домами и паттио и откуда ни посмотри видна только его часть будто он так велик что взгляд смертного не может охватить его целиком потом еще какой то из росцовый соборик небольшие дворцы со светлыми приятными фасадами аркады и балконы чеканные решетки зубчатая стена, за которой виднеются пальмы и широколистые бананы. Везде что-то красивое, прелестный уголок, где хорошо, и куда мог бы возвращаться память ее всю жизнь. Вспомни когда-нибудь тот деревянный крест на маленькой площади, белый и тихий, как келья девы в монастыре, милые кроткие баррио с самыми узкими уличками и самыми красивыми крошечными площадями на свете. Да, все это было. Был сумрак, и дети на улицах плясали Севильяну под ангельские звуки шарманки. Там где-то есть Каза де Мурио, дом Мурильо. Господи, да живи я в нем. Я, наверное, мог бы описывать только самые деликатные и отрадные вещи. И там же красивейшее место на земле. Называется Плаза де Дона Эльвира или Плаза де Санта Круз. площадь донньи эльвиры или площадь святого креста впрочем это кажется два места не знаю уж какое красивее и не стыжусь признаться что едва не плакал там от умиления и от усталости желтые и красные фасады зеленый сад посредине сад из фаянца буков мирт детей и леандров чеканный крест вечерний колокольний перезвон среди всего этого аз недостойный потрясенного клицаю боже да это сон это сказка а потом остается только молчать растворяясь во всей этой красоте быть бы сейчас молодым и пригожим иметь звучный голос преудаять за красоткой в манилье большего кажется и не надо довольно одной красоты красота красоте впрочем рознь очарование сивильи как то очень сладостно интимно и любовно она по женски теплая с крестиком на груди вся дышит ароматом табака и мирты блаженно замерла в беспечной лени поле сладострастной неги и достоинства будто вокруг не улички и площади а коридоры и патио в доме одного приятного семейства ходишь чуть не на цыпочках только никто не спросит что тебе здесь надо кабальеру идискреты дерзкий кабальера Есть там один большой коричневый дворец, богатый и изукрашенный в стиле барокко. Я думал, это королевский замок, а оказалась государственная табачная фабрика, та самая, на которой крутила сигареты Кармен. Эту Кармен берут на фабрику и по сей день в больших количествах. За ухом ее цветок олеандра, и живет она в Триане. Дон Хосе стал жандармом в треугольной шляпе, А испанские сигареты и теперь очень крепкие и черные оттого вероятно что делают их жгучи черные девушки из трианы